Глава 17. Волчья яма. Следующая пара бойцов — лунный плесун против главы Прайда. Я фыркаю, глянув на противника, гримированного подольва. льва. Хм, глава Прайда? А еще думал, что у меня самое нелепое прозвище. Но нет, пожалуй, уступаю первое место Леве. Ему еще перед своим прайдом оправдываться, почему проиграл турнир и не стал вожаком стаи. Мы вместе с Левой поднимаемся в октагон. Крики, ор, визги, хохот со всех сторон бьют по ушам. Прожекторы вспыхивают, я морщусь от яркого света. Еще больше раздражают визжащие люди. «Эй, Плесун, порви раскрашенного! Я на тебя поставил! Только не заканчивай бой с одного удара!» Толпа разбушевалась. Уже отгремело порядка 20 с чем-то боев, вот зрители разодорились. Из участников осталось четверо. Я, Лёва, Ричард, жилистый негр, черный как деготь. Настил октагона уже порядочно заляпан кровью. Бои вышли зрелищными и кровавыми, не обошлось без двух убийств. Судьи честно пытались предотвратить летальный исход, но таков мир в эстазе. Жертвы неминуемы. Я ни при чем. Мне второй противник попался слабый, снова выбил с одного удара. А вот Лёва как раз одного и порвал. Буквально. Глава Прайда оказался диковатым котёнком. «Плесун, гляди сюда!» Орёт какая-то намалёванная девка, задирая футболку и демонстрируя цифры, написанные прямо на молочных железах. «Звони в любое время!» Фу, как же мерзко. «Ненавижу нажравшихся людей без чувства собственного достоинства». А эта бесстыжая простолюдинка, вдобавок, еще и меня считает такой же грязью, как она сама. Чтобы Феникс звонил этому жалкому существу, скорее солнце погаснет. Я смотрю прямо в глаза наглой девчонки. Через секунду она бледнеет и опускает футболку, прикрывая свое бесстыдство. Сразу же садится и пытается спрятаться за впереди сидящими зрителями. Судья машет двумя руками, подзывая меня и Леву в центр арены. Переступаю лужу крови. Интересно, кто пролил? Сам я не сильно интересовался прошедшими боями. Больше поглядывал на vip ложу Беридзе. Там, наконец, появилась Дарика. Плохо видно, но, похоже, барышня расстроена. Жалко не подслушать. Прослушкой грузинку решил не снабжать, слишком рискованно. Обошлись по жучку в мобильнике и туфлях. Сама Дарика не знает, что я участвую в боях. Думает, сижу в зрительном зале в безопасности, окруженной людьми своей избы. Я просто не хотел, чтобы девушка волновалась еще из-за меня. Ей и так достаточно тревог. Пиатрес ей что-то втирает, не вставая. Причем сидят все родовичи. Все, кроме Дарика. Меня берет злость на весь род Беридзе. Чем эта милая девочка заслужила подобное обращение? Уверен, дело не в статье. Подумаешь, желтая газетенка. Нет, пренебрежение и скотское отношение со стороны родственников Дарика терпит с самого детства. Несмотря на то, что в Гроне она не уступает тому же Амирану. «Не кусаться, не бить в пах», — диктует судья. Глава Прайда насчет «не кусаться» тебя особо касается. Еще раз повторишь — и ты дисквалифицирован. Понял? Понял. Рычит Демоник. Он уже преображается. Лицо поверх грима покрывается золоченой шерстью, удлиняются клыки, зрачки в глазах становятся вертикальными. Вынужден признать, выглядит он занимательно. Такой вот человек-полулев. Интересно, чей это фрактал? Судья невольно отступает от главы Прайда. Тот оскаливается, как лев, увидевший антилопу, проводит черным удлинившимся когтем по волосатой золотистой глотке. «Я сожру тебя, пижон!» С рычанием издает Лева. Что я сказал насчет не кусаться? Хмурится судья. Демоник сразу тушуется. Извините, это образное выражение. Виновато урчит золотистый демоник. Готов? Судья обращается уже ко мне. Выдрессировать этого котенка? Усмехаясь, поправляя лацкан пиджака. А как же? Мигом разозлившийся Лева утробно рычит. Судья отступает на пару шагов от центра, чтобы не попасть под случайный удар. Бой! Мы с Левой срываемся с места одновременно. Противник слишком сильный и быстрый, чтобы опять играть в один удар. Мне придется попотеть. Глава Прайда оказывается приверженцем ударного стиля. Никакого партера, никакого ползания по кровавому настилу. Тем лучше и для меня. Костюм-то не дешевый, не хочется морать. Тысячи глаз следят, как мы мелькаем друг против друга. Для непрофессионалов выглядит поединок так, словно черно-золотистое пятно скачет по арене. Из звуков лишь глухие хлопки ударов и львиное рычание. Зрители замерли. Чего, Ёшкин кот происходит? Кто выигрывает вообще? Плесун, харак, прыгай, дай позырить! Лева, рви танцора, как первого! На фоне шумное ворчание, растерянные крики, требования крови и вспоротых кишок. Мои мысли несутся одна за другой со скоростью метеоритов. Совсем не умеет держать руки, только что быстрый. Еще одна показывает грудь, да сколько можно, болоток сожеванного. Там что ли еще моя маска нарисована вокруг самых... гребаный свинарник. На первой минуте атакует быстрый Лева, слабое попадание в голень, следом мой зацеп демоника на отходе. Вау, какой шустрый размен киками вышел. Досталось каждому, но мы оба остаемся на ногах. Ну и котенок. Быстрый малый. В самый раз Ричарду с таким тренироваться бы. Ладно, мне так мне. Лева предпринимает новый наскок. Мажет. Черные когти мелькают рядом с моей маской. Бью навстречу. Двоечка в челюсть, вспыхивает огненный кулак. Еще пара пламенных хуков туда же, и Лева падает на настил. Нокаут. Красивый, надо признать. Оценил не один я. Зрители вопят от увиденного. «Леву поджарили!» yes! я выиграл тысячу рублей!» Плес он спляшин в моих сиськах!» Одна девица машет мне галтером. В этот раз я ухожу с арены без поклона. Да ну их балотопсом! И так много чести этим свиньям. Не арена а грязных лев. Никто здесь не заслужил видеть мой бой и мой огонь. По дороге в подтрибунную комнату пересекаюсь с Ричардом. Принц как раз идет на свой следующий бой. Остановившись напротив, британец пристально смотрит мне в глаза. Бергтв. что еще за маскарад?» «Я хмыкаю». «Маскарад? Он свою маску вообще видел?» «На себя посмотрите, ваше высочество. Ты за мной по пятам, что ли, ходишь?» Дергает он головой. «Хочешь опять меня унизить? Как ты вообще узнал, что сегодня я волчьями?» «Далеко не все крутится вокруг тебя, Ричард», — усмехаюсь. «У меня нет задачи тебя унижать и даже побеждать, так что не удивляйся, если вдруг, может, уйду пораньше». «Делаю шаг, но он опять загораживает мне дорогу». «Не смей уходить, Беркутов!» Рычание Ричарда раздается сквозь маску Гая Фокса глухим и неразборчивым. «Раз ты имел наглость участвовать в том же турнире, что и я, то иди до конца, сразись со мной!» Толкаю его плечом, освобождая путь. Принц ударяется спиной об стену. «Как ты смеешь, вскидывает он лицо в маске. «Ты ошибся империей». Бросаю ему на ходу. «Здесь нет твоих подданных, и указывать ты мне не можешь». Ричард остается позади. Он собирается ответить что-то уже моей спине, но на принца шикает подбежавший помощник анонсера, что, мол, «Не хрен телиться, у тебя бой». В подтрибунном помещении я остаюсь один. «Финальный бой. Мой и Ричарда». «Почему Ричарда?» «Потому что тот негр не выстоит против принца. Накачанный, с осветленными волосами, тот на пробу пробивает удары в воздух, рефлексы, кстати, достаточно шустрые, но точно не против молниеносной гончей. Ричард молодец, что распознал мою технику. Значит, не совсем глупый. Уже собрал данные про мой родовой стиль, все что можно. Огненные кулаки — элемент ярилы царя Беркутова». К тому же я его уже использовал на поле Грона. Знающему сложно с чем-то спутать. Интересно, а Миран догадался? Бросая взгляд на ложу. Вряд ли. Грузин смотрит горящим взором только на расстроенную Дарика. Ничто другое его не интересует. Садист малолетний. Сеня? Слышу сзади голос, который точно не предполагал здесь услышать. Астерия? Оглядываюсь. Княжна, а ты здесь какими судьбами? «Неужели пришла поддержать брата?» Красноволосая девушка, не отрываясь, смотрит на мою золотую маску. Она убрала свою гриву под берет, рядом стоит один из демоников гвардии. Не помню, как зовут, но видел его при зачистке Мироновых. «Скорее проследить, чтобы он никого не убил», — отвечает Астерия. «Сеня, но что ты здесь делаешь?» «Сеня?» — поднимаю брови. «Давно я, Сеня?» «Ну, она неожиданно мнется». Зорница. Я тебя так назвала, а ты не возразил. Вот и решила, что можно. Все девушки такие. Вовремя не одернешь, и потом уже наглеют. Главное, не пропустить момент, когда предложат встречаться. А то у нее снова будет железная отмазка. Ты не возразил. Пускай, ладно, отмахиваюсь. Как ты меня узнала? Твои огненные техники, поясняет очевидная астра. Я видела их на матче. Два слова. «Не маска!» «Интересно, на этом стадионе уже все знают, что лунный плясун Арсений Беркутов?» «Либо кому-то еще надо отдельно пояснить?» «Завершающая во втором круге пара бойцов!» «Гай Фокс против Черного Дуба!» Разрывается в микрофон анонсер. Я поворачиваюсь к арене, а точнее к вип-ложам, что висят над стадионом прозрачными сверкающими каплями дождя. «Как там Дарика?» «Ничего не изменилось». Все так же стоит грустная. Что и там наговорили? Может, ее хотят забрать к Беридзе? Тогда у меня руки будут связаны. Хотя нет, к Балатопсам. Влезу, сброшу маску и поговорю с Петросом. Ни за что не пущу грузинку в дом скотины Амирана. Астерия встает рядом, едва не касаясь плечом. Княжну, конечно, интересует ее брат. Принц справляется неплохо. Натиск негра терпит неудачу, и его теснят к стеклянной стене арены. С нашей последней дуэли Ричард явно поднял навыки. Вырос принц. Уклоны, блоки, удары — все превосходно. Мне даже не к чему придраться, за исключением разве что множества лишних движений. Но тут только опыт выручит. Если бы ты не участвовал, Ричард бы выиграл турнир, почесав свое эго. Тихо говорит Астра безупрек, но с грустью. Мы бы вернулись домой в спокойствии. Она затихает. Молчание посреди гула трибон. Я могу поддаться. Говорю просто, чтобы сказать что-то. И ты правда поддашься? Удивленно спрашивает Астерия. Нет, конечно. Усмехаюсь. Это было бы нечестным. Я здесь, а значит, Ричарду придется чесать свое эго в другой раз в другом месте. В это время принц срывается в мощную атаку, вскидывая скорпионий хвост. Черный дуб выставляет блок из мощных рук, но поздно. Яростный крик негра. Удар жалом в черное лицо. Лоу-кик по бедру, и противник Ричарда падает без сознания. «Победитель! Гай Фокс!» — ревет голос анонсера. «Понятно», — вздыхает Астерия, даже несмотря на очередной триумф брата. «Честно говоря, если бы ты поддался, я бы стал меньше тебя уважать». Резко оборачиваюсь и вонзаю взгляд в глаза княжны. От неожиданности она отшатывается. Честно говоря, меня это не волнует. Сеня, до скорого. Развернувшись, я иду к октагону. Сейчас Ричарду дадут передохнуть минут 10, и мы сразимся. Конечно, это нечестно, что он почти сразу начнет следующий бой. К счастью, принц даже не вспотел, а по ветре и усталости снимет регенерация гончей. Так что считай в равных условиях. Остановившись у барьера арены, я разглядываю вип-ложу. Ничего нового. Петро снова что-то говорит Дарика, и с каждым словом барышня все грустнее и грустнее. Амиран встревоженно наблюдает за сестрой. Да, именно встревоженно. Похоже, наследнику волка не нравится то, что он слышит. Другие беридзе захвачены боями. Дворяне явно жаждут продолжения турнира, как и весь стадион. Что ж... Они его получат. Пока рано вмешиваться в дела семейные. Вытерев лоб платком, анонсер выходит на арену. «Этот миг наступил!» Динамики передают хорошо поставленный голос. «Финальный бой турнира вожак стаи!» «Именно! Да! Оба наших претендента — новички! И оба — великолепные бойцы!» Анонсер хвалит нас Ричардом, и люди орут в поддержку. «Итак, лунный плесун! «Гай Фокс! Прошу, господа, на арену!» Врубается мощная эпическая музыка. Вокруг арены извергаются фонтаны искр. Под драйвовый саундтрек я и Ричард выходим на сцену. Я усмехаюсь, оглядывая фейерверки огней и бушующую от экстаза толпу зрителей. Пьяные мужчины, готовые отдаться прямо на трибунах, визжащие женщины, эскапистский дурман, непристойные крики, жажда чужой крови. Анонсер что-то кричит. Сколько пафоса, сколько высокопарных жестов, сколько претенциозности. А все ради чего? Чтобы старый легионер задал порку талантливому, но наглому сопляку. «Давай, Плесун! Удави этого Фокса!» «Фокс, долбани его своим хвостом!» Судья подзывает меня и противников центра арены. «Покажите достойный бой, без подлых приемов. Не кусаться, не бить в пах». «Это финал, поэтому не позорьте ни себя, ни организаторов, ни арену. Покажите все, на что способны». Он строго оглядывает нас. «Готовы?» «Да». Одновременно произносим с принцем. «Бой!» Махнув нам, судья отбегает спиной к арене. Как и ожидалось, Ричард проводит атаку в верхнем ярусе. Жало летит прямиком мне в голову. Я, конечно, уклоняюсь. Но принц тут же отскакивает назад. Резкий слабый удар – всего лишь проба перед настоящим ударом. Только вот я срываюсь следом за британцем и начинаю молотить ногами. Каждый кик сопровождается огненной вспышкой. Несколько тяжелых попаданий, и Ричард отшатывается, прихрамывая на правую ногу. «Отсушил, то ли еще будет». Отбежать и залечиться не даю, настигаю следом. Пригнуться от жала, уклониться от возвратного движения хвоста – Теперь бьем сами. Следующим же лоу-киком отбиваю левую ногу. Ричард едва стоит. Еще один лоу-кик, хай-кик. Из-под белой маски раздается ох-боли. Неприятно, согласен. Британец отвечает тяжелейшим скорпион-киком. Но только опять мимо. Левая ступня у Ричарда едва волочится. Видно, что не особенно комфортно заморскому гостю. Ричард проваливается в атаке и получает два точных хайкика в голову. Я чувствую поветрие страха. Яко. Хм. Как будто дыхнул ядовитых паров из канализации. Но в целом терпимо. Значит, Ричард идет на крайние меры. Неудивительно. Крайне сложно получается для британца этот бой. Все решит заключительная пятиминутка, когда Ричард призовет когти. А именно к этому я его принуждаю. Драться так по-настоящему. Иначе в чем смысл? Сначала статья в бульварной газетенке. А потом уже и салонные журналы начнут писать о ваших отношениях с Беркутовым. Важно бросает Петра, сбросив взгляд на арену. Ты некудычная дочь гор, Дарика. Да, дядя. Послушно кивает барышня. Она сдавливает в пальцах толстую русую косу, перекинутую через плечо. Дарика на финальный бой и не смотрит. Внизу сражаются два каких-то ряженых клоуна в масках. Один будто ошибся адресом и оделся на бал, а другой нацепил белую маску, изображающее лицо с усиками. «Москва! Кавказ! Все будут смеяться над нашим родом!» Снова бросает глава. «Из-за тебя, Дарика! Ты бесстыжая дочь гор!» «Да, дядя!» — послушно отвечает грузинка. Раз за разом Петрос снова говорит обидные вещи, и Дарика соглашается. Ничего другого ей не позволено. И пускай. Лишь бы разрешили вернуться к Сене, Лене и Елизавете Юрьевне. Скажи, Дарика, ты правда стала содержанкой Беркутова? Неожиданно вопрошает Петрос. На племянницу глава не смотрит, только на бой. Нет, дядя, вспыхивает до корней волос барышня. Газета лжет, конечно. «Конечно нет», — возражает Петрос. «Там написано правда. Беркутов склонял тебя к сожительству, а теперь, как порядочный человек, обязан на тебе жениться. И тогда ты снова станешь достойной дочерью гор. Тебе понятно, Дарика? Ну, дядя, тебе понятно?» Теперь Петрос смотрит прямо в глаза грузинки. Она, вздрогнув, не смеет возразить главе, но и соврать не может. «Подставить Сеню?» «Нет, это невозможно». «Как же быть? Как же?» Сердце ее дрожит в ужасе. Неожиданно бой внизу привлекает внимание главы. «Хороши джигиты!» Прищелкивает Петра с языком. «Кармаз, как поединок закончится, позови победителя в ложу. Хочу позвать его в дружину». «Будет исполнена глава». Склоняется один из дворян, встав. «Ну а ты, дарика! так и будешь молчать?» Петро сокликает племянницу. «Или, наконец, удостоишь дядю ответом?» Колени Дарика начинают трястись.